И весьма любезно, но недвусмысленно намекалось, что регент не потерпит ни малейшего нарушения верноподданнического долга. Вслед за тем, во все пекардейские приводства прибыли французские войска и стражи для поддержания порядка. Фламанцам, которые все еще язвительно подтрунивали над грязевым походом сварливого, хотя с тех пор прошло больше года, этим самым фламанцам Филипп предложил новый мирный договор на весьма выгодных для них условиях. Разу уж началась такая сумятица, лучше потерять малое, но спасти остальное, говорил он своим советникам. Хотя взять графа Фландерского, Жан де Фиенн был одним из верных приспешников Робера Артуа, суверен Фландрии почуяв, что вряд ли представится еще столь же благоприятный случай, Согласился на переговоры и таким образом не стал мешаться в дела соседнего графства. Словом, Филипп запер ворота Артуа и тогда послал Гуше до Шатиёна к вожакам мятежников поторговаться с ними и уверить их в доброжелательности графа не могу. Поймите меня хорошенько, Гуше. Не вздумайте объясняться с Рубером. наставлял Филипп своего коннетабля, а то он решит, что мы тем самым признаем его права. Мнения своего мы не изменили. Робер лишонят этих земель, коль скоро такова была воля моего отца. Вас посылают в Вартуас единственной целью уладить раздоры графини с её вассалами, что по нашему мнению, ничуть чьё Робера не касается. Делайте вид, что просто его не замечаете. «Говоря на частоту сир произнес к контабль. Вы живете, чтобы полностью восторжествовала ваша теща?» «Отнюдь нет гоже. Отнюдь нет, если она злоупотребила своими правами. А я думаю, что так оно и есть. Дело в том, что наша мадам Магон натура властная. И считает, что любой человек рожден на свет Божий с единственной целью служить ей, отдавать ей все до последнего леарда и до последней капли пота. Я хочу мира, продолжал регент. «И Именно поэтому пусть каждому воздастся по заслугам. Нам известно, что богатые горожане держат руку графини». Потому что горожане всегда идут против знати, а знать встала на сторону Робера, чтобы подкрепить свои претензии, Последите за тем, насколько просьбы обоснованы, и постарайтесь их удовлетворить, не ущемляя, конечно, интересов короны. И главное, приложите все силы, чтобы отторгнуть баронов от нашего смутьяна-кузена. Докажите им, что они добьются большего.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 Одновременно регент обратился к папе через графа ДФР с просьбой отложить церемонию восхождения на папский престол. Как не хотелось Дюэзу поскорее осветить свое избрание, он любезно согласился подождать две недели. Ну, прошло две недели, а дела вортуа были еще далеки от завершения. Да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше 1 сентября. Поэтому Филипп снова попросил Дюэза об отсрочке, на сей раз через посредство венского дофина. Но Дюэз, к великому удивлению регента, выказал неожиданную твердость духа и ответил чуть ли не грубо: "Церемония мол, назначается на 5 сентября".